Глава вторая. Нас грузят в кузов небольшого грузовичка прямо на пол. Вооруженная охрана сидит на скамейках и словно не замечает нас, тихо о чем-то переговариваясь между собой. Прежде чем захлопнулся борт, я заметил, что наш пикап вырулил вслед. Грузовичок покряхтел мотором и неторопливо поехал. За нами время от времени мелькал на подъемах и спусках наш пикап. Отец тем временем только закрыл глаза, и мне показалось, что он просто уснул. Несколько раз грузовичок здорово подпрыгивал на ухабах, но отец даже и не подумал просыпаться. Он спокойно сидел, прислонившись к стенке кабины, и не выдавал ни единым движением, что бодрствует. Спустя час езды по ухабам и тряске машина наконец остановилась. Нас вытащили из грузовичка и бесцеремонно бросили на песок, поставив на колени и выставив пару охранников. Минут двадцать мы стояли на коленях, в то время как где-то в метрах 20-30 слышался ожесточенный спор. Вероятно, наши новые друзья спорили с дикарями из-за нашей цены». Потом я услышал топот десятка порнок. Лысый вместе со своими людьми явился с новыми друзьями. Вместе с бывшими защитниками общины появилось еще двое мужчин, которых совершенно нельзя было назвать дикарями. Оба они были в потрепанной камуфляжной форме с короткими автоматами наперевес. Если бы я не знал, что это людоеды, то принял бы их за какой-нибудь патруль крепости или общины. С ними была еще исхудавшая женщина, которую один из дикарей держал на цепи. Посмотрев на Лысого, один из дикарей поморщился и сказал, «Три бочки воды за пикап — это еще куда ни шло. Но бочку за этих доходяк...» «Что, насчет них тоже будешь торговаться?» «Ясно, все это время они спорили не о нашей цене. Они обсуждали продажу нашей машины». «Да ты посмотри на них!» — возмутился лысый. — Да, немного исхудавший, особенно молодой. Но видно, что там не кожа до да, кости. — Смотри. Дикарь повернулся к женщине на цепи. Та согласно кивнула, подскочила сначала ко мне, быстро стянула куртку, ощупала руки, грудь и живот. Одним движением грязной руки подняла верхнюю губу, потом осмотрела нижние зубы и удовлетворенно кивнула. Потыков меня по ногам пальцем, она еще раз довольно хрюкнула и пошла проделывать ту же процедуру с отцом. Прежде чем она успела дотронуться до него, тот бесцеремонно пнул ее ногой так, что она отлетела к своим хозяевам. «Старший дерзкий!» — хохотнул лысый. «Мне не нужны дерзкие», — проворчал дикарь. Он приблизился к отцу и спросил. «Кто ты такой?» «Командор Великой Инвазии», — ответил отец. «И где она?» твоя великая инвазия спроси этого придурка отец указал на Лысого. мои люди вырезали его жалкую общину за тридцать минут «Ах ты тварь лысый бросился было на отца но дикарь остановил его хватит я беру их обоих пол бочки за пустынника и сопляка мы договаривались на бочку проворчал лысый пол бочки ладно пол бочки лысый зло плюнул на песок — Больше за это дерьмо просить и правда нельзя. — Вот и славно. Дикарь расплылся в улыбке. Затем он повернулся ко все лежащей на песке женщине и быстро снял с нее цепь. — Ты чего разлеглась? Цепляй их и веди в свинарник. С наших рук срезали веревки, но только для того, чтобы сковать их наручниками. Затем между рук продели цепь, и женщина повела нас с отцом в свинарник. Дикари с оружием наперевес пошли следом. Когда мы обошли грузовичок, я увидел небольшой трехэтажный кирпичный дом, обнесенный стеной. Ворота были открыты, и несколько дикарей в такой же камуфляжной форме катили по песку бочки, видно, за которые нас и продали. Когда мы зашли во внутренний двор, идущий сзади дикарь вдруг резко ударил отца в спину. Я дернулся было в сторону, но следующий удар под колено сбил и меня с ног. Дикарь несколько раз обошел лежащего на песке отца, Затем еще пару раз ударил его ногой и сказал «Запомни, ты тут мясо, еще раз выкинешь что-то подобное, как возле грузовика, пойдешь на обед семье, понял?» «Вот поэтому, сынок, я и не хотел тебя брать с собой в пустошь тогда», — только ответил отец. Видно, ответ дикаря не устроил, и он еще несколько раз приложился ногой по лежащему отцу. Довольный видом разбитой брови у отца, он кивнул женщине, и она снова потянула цепь, ведя нас в глубины общины людоедов. Честно говоря, я ожидал увидеть жарящихся людей, головы на кольях и другие зверства, которые, впрочем, присущи не только людоедам, но и просто в пустоши, где каждый сам за себя. Но маленькая община людоедов ничем не отличалась от тех, что мне изредка приходилось видеть». Вокруг каменной стены окружающий дом была натянута колючая проволока, пара гаражей с потрепанными джипами, с которыми ковырялись мужчины, установленные ветряки на каменном доме и небольшая деревянная дозорная вышка, на которой стоял молодой парень с винтовкой. В самом дворе в центре зала стояла колонка, которая, видно, служила главным источником жизни. Возле нее стояли в очередь три или четыре женщины, а двое пожилых мужчин качали воду. По дворику даже бегали белеые беззаботные дети со смехом. Впрочем, представление о том, что мы находимся в мирной общине закончилось в тот момент, когда мы перешагнули за порог свинарника. У входа сидел еще один вооруженный допотопной винтовкой молодой парень. Открыв засов, он отворил дверь и мы шагнули в полутьму помещения. Внутри было почти ничего не видно, только небольшие окошки еще пускали слабый свет, который позволял разглядеть десятки клеток, в которых сидели люди. «Свинки, сидите смирно!» — каркающим голосом сказала женщина. Проходя мимо рядов с клетками, я увидел испуганных и забившихся по углам людей. По их глазам было видно, что больший страх у них вызывает не женщина, а идущие за нами дикари, которые, словно чтобы еще больше подогреть этот страх, время от времени постукивали по металлическим решеткам клеток своим оружием. Когда мы дошли почти до самого конца загона, я увидел две свободные клетки. С нас сняли наручники и запихнули внутрь, подталкивая прикладами. Дверь лязгом захлопнулась, и ключ провернулся в замке. «Сидите смирно!» — повторила женщина. Дикари снова прикрепили цепь на ее ошейник и пошли обратно, все так же постукивая по решеткам и ведя женщину за собой, в то время как после каждого стука пленники забивались все глубже в углы своих клеток. Я сел на солому, в то время как отец совершенно невозмутимо расположился в соседней клетке, беззаботно распластавшись по соломенной поверхности и закрыв глаза — «Пап!» «Что?» — не открывая глаз, ответил он. «Так и будем сидеть здесь, пока нас не сожрут?» «Никто нас не сожрет», — зевнув, ответил он. «Почему ты так уверен?» «Потому что я командр, хоть и бывший. Я вырежу всех этих людоедов за одну ночь. Давно мог это сделать, только хотел убедиться, что мы нашли твоих друзей». «А мы их нашли?» «Если ты перестанешь отвлекать своего старого отца, который очень хочет спать, то заметишь, что в клетке напротив лежит девчонка и рыжий паренек в форме дозорного Нижнекамской цитадели. Думаю, ответ, нашли ли мы их, очевиден». Сказав это, отец совершенно невозмутимо отвернулся на бок и засопел. Я посмотрел прямо перед собой и заметил лежащих в соседних клетках Мари и Димку. «Димка выглядел совсем плохо. Он лежал на соломе, и даже несмотря на плохое освещение, я видел, что все его лицо было в кровоподсеках. Видно, когда его и Мари поймали эти отбросы, он из последних сил пытался защитить мою любимую». «Мари!» «Дима!» Я тихо позвал их. «Не стоит», — послышался голос из соседней клетки. Я повернулся и увидел темный силуэт, который сидел, прислонившись спиной к клетке. «Почему?» «Дай им отдохнуть», — ответил он. Парень был совсем никакой, когда его притащили, а девчонка плакала все это время. Я даже не думал, что у человека может быть столько слез. Парень отрубился, и без сознания уже час, а девчонка минут сорок назад перестала реветь. «Слушай, дай ей отдохнуть». «Да и нам тоже. Сил нет уже ее рев слушать. Все Олега какого-то звала». «Это я». «Вот как?» Парень, сидящий во тьме клетки, хмыкнул. «Ну что же, когда она проснется, то ее ждет сюрприз. Хотя она вряд ли ожидала, что ты тоже будешь в клетке». «Как тебя зовут?» — спросил я. «Ну, пусть будет Алекс, тебе так будет проще», — ответил он. «Не русский, что ли?» «Не совсем», — ответил тот. «Как ты здесь оказался?» — спросил я. «Да так же, как и вы», — отозвался из тьмы Алекс. Машину подбили пустынники, но удалось чудом от них уйти. Пошел до ближайшей общины, а они меня связали и оттащили к людоедам. Ну и попинали, естественно, перед отправкой. Я тут уже два дня. Когда приволокли, половина клеток была пустая, но в последние дни все новые и новые постояльцы. «При тебе уже кого-то сожрали?» «Вчера одного парня утащили», — отозвался Алекс. «Ох уж он и кричал. Отбивался, ногами сучил». Но все без толку, утащили его людоеды и все, больше не возвращали. на спустя часа три принесли чан с супом. «Так они кормить нас будут?» Неожиданно проснувшийся отец припал к решетке и внимательно смотрел во тьму, где сидел наш новый знакомый. «Будут», — хохотнул Алекс, — «тем, что сами не доели. Супчик нас тоже ждет на ужин сегодня». «А есть те, кто не ест?» — продолжал любопытствовать отец. «Поначалу многие отказываются, — я слышал, — отозвался Алекс. Они даже не заставляют есть. Но вот если ты недельку посидишь на воде, то потом и суп из человеченки отведаешь. Не переживай». «А ты уже отведал, поди — поди, — спросил отец. Отведал, — кивнул Алекс. Не стал ждать. И как? Вкусно. Мне понравилось. Моральных терзаний не было жрать свой вид». Продолжал интересоваться отец, внимательно вглядываясь во тьму. «Нет», — ответил Алекс. Затем обратился ко мне. «Твой товарищ всегда такой любопытный?» «Это мой отец», — ответил я. «Вообще-то нет, но, похоже, ты ему понравился». «Ты не представляешь, как...» — отозвался отец. Кивнув в сторону Алекса, он сказал, «Он специально во тьме прячется, чтобы мы не видели его». Но когда я проходил, то увидел, что у него на руке нарисована черная птица, символ Великой инвазии. Он тоже пустынник, сынок. Не признал командира авангарда парень. Не признал, отозвался он. Дезертир, спросил отец. Дезертир. Хорошо, отозвался отец. Снова улегшись на солому, он сказал, закрыв глаза: "Если что, поможешь". А как ты собираешься выбраться? спросил Алекс. В ответ отец лишь снова засопел. Дезертир Пустынников вздохнул и спросил меня. «Он всегда такой?» «Какой?» М -м, «Оригинальный». «Вроде того», — ответил я. «Повезло тебе». «Не то слово». Повернувшись к клетке, где сидела мария я заметил, что она проснулась и просто сидит на полу, обняв колени. Я пододвинулся ближе и сказал «Мари...» Она вздрогнула, словно от удара током, оглянулась по сторонам и припала к ржавым прутьям решетки. Увидев меня, она вскрикнула, «Олег, это ты?» «Я, любимая». «Олег!» Ее глаза снова наполнились слезами. «Олег, мы не хотели тебя бросать, мы спасались от пустынников». «Может, заткнетесь уже?» Где-то из глубины послышался злой рык. «Пошел к черту, падаль!» — рявкнул я. «Дай мне только выбраться отсюда!» Недовольный пленный снова зарычал «Дайте поспать спокойно!» «Когда на бойню пойдешь, там и отоспишься!» — весело ответил Алекс. В следующий миг весь свинарник заполнился криками. Пленные орали друг на друга, стучали по клеткам и матерились. Несколько женщин плакали, и в какой-то момент мне даже показалось, что я услышал и детский плач. Впрочем, мне было плевать на резко начавшийся гвалт. Я приник к самой решетке и только сказал «Не плачь, моя Мэри. Все будет хорошо». «Олег, это людоеды!» — снова прорыдала она. «Я не хочу так. Не хочу». «Мари!» Голос отца справа заставил ее повернуться. «Меня зовут Александр Смирнов. Я отец Олега. Очень жаль, что мы познакомились именно так, но я хочу, чтобы ты знала. Никто тебя тут не съест. Мы им этого не дадим». «И как ты это сделаешь?» — послышался голос Алекса из соседней клетки. Ответить отец не успел. Дверь свинарника раскрылась, и на пороге показалось двое дикарей, которые привели нас. Один из них стукнул по ближайшей клетке и заорал. «А ну, заткнулись, свинки!» В следующий же миг все моментально замолкли. В гробовой тишине оба дикаря стали идти вдоль клеток, и мы слышали только их гремящие шаги. Когда они дошли до середины, один из них крикнул ну что будете еще орать «А не пошел бы ты к черту где-то совсем рядом послышался насмешливый голос что дикарь стал озираться по сторонам кто кто это вякнул вякой что ты я повернулся и увидел смеющееся лицо отца он стукнул по клетке и продолжил давай иди сюда ах вот кто у нас такой дерзкий commander пустынников засмеялся дикарь и приблизился к клетке и «Что, хочешь первым отправиться на ужин?» «Пап, не надо!» — заорал я. «Молчи!» «Слушай, что говорит твой сынок», — отозвался дикарь. «А то вытащу тебя из клетки и зажарю, как поросенка». «Попробуй», — усмехнулся отец. Дикарь шагнул сначала к его клетке, затем задумчиво посмотрел на меня, потом снова перевел взгляд на отца, спокойно сидящего на соломе. Подойдя к моей клетке, он открыл замок и сказал, «Вылезай, поросенок, мы тебя зажарим и заставим отца сожрать». «Нет!» — истошный крик Мари раздался за спинами дикарей. «Нет, пожалуйста, нет!» «Заткнись, сука!» — людоед ударил дубинкой по решетке. «А то следующий в котел пойдешь». Когда я выбрался из клетки, людоеды зацепили наручники у меня на руках за спиной. Легкий тычок в спину, и я слышу короткое. Пошел. Я делаю несколько шагов вперед среди притихших людей в клетках и только за спиной слышу всхлип омари. Мне жаль, отозвался Алекс из своей клетки, когда я проходил мимо. А ну молчать! Дубинка людоеда треснула при шотке. Когда я сделал еще несколько шагов, то слух уловил тоненький скрип. Совсем тоненький, едва слышный скрип. За спиной послышался сдавленный хрип, и когда я повернулся, то один людоед уже рухнул ничком в дощатый пол, а второй отчаянно бился в железных руках отца, которыми он душил дикаря. На миг отец отпустил хватку, но только для того, чтобы нанести мощный удар в подбородок людоеду. Тот зашатался, но отец продолжил бить его своими железными кулаками. Забив насмерть людоеда, отец поднялся, посмотрел на свои окровавленные руки... Затем посмотрел на меня и хищно ощерился. — Ну что? Готов драться, сынок? — Что здесь происходит Выскочивший из двери, еще один людоед схватился было за свою древнюю винтовку, но отец с поразительной скоростью перекатился по земле и одной подсечкой сбил его с ног. Прежде чем людоед успел закричать, отец быстро напрыгнул сзади и резким движением свернул ему шею. — Как ты выбрался? — спросил я, подходя ближе. «Нет времени на тупые вопросы, как человек, проживший в пустоши десять лет, смог открыть дерьмовый замок этих мразей», — поморщился отец. Сначала он достал ключ из кармана убитого людоеда и расстегнул мои наручники. Затем, повернувшись к остальным в клетках, он спросил. «Есть те, кто готов драться?» «Выпустим, выпусти нас!» «Я не спрашивал, кого выпустить», — резко оборвал гвалтон. «Я спрашивал, кто сейчас пойдет драться?» «Я пойду», — отозвался Алекс. Я подошел ближе. Он стоял, припав к решетке, и только сейчас я увидел, как он выглядит. Молодой, растрепанный, светловолосый парень с едва пробивающейся щетиной. Похоже, мы были ровесники. Протянув руку с татуировкой черной птицы, он сказал, «Дайте мне оружие, я буду драться». «Пошли», — ответил отец, мельком бросив взгляд на его татуировку. «Посмотрим, какой ты пустынник». Открыв ключом убитого людоеда клетку, я протянул ему допотопную винтовку. Подойдя к клетке марии я открыл ее и крепко обнял. Посмотрев в ее заплаканные глаза, я сказал, «Мари, мы скоро придем, и больше никуда я тебя не отпущу». «Я пойду с тобой», — сказала она. «Нет», — отрезал отец. «Ты останешься здесь. Если мы не вернемся через 20 минут, то беги. Больше шансов нет». «Дима», — спросила она, — «Как же он?» Отец не ответил, а только повернулся и пошел в сторону выхода. Сидящий за письменным столом глава семьи оторвался от книги и позвонил в небольшой колокольчик. За дверью послышался топот, и у дверей показался младший сын. «Да, папа». «Я просил твоих братьев проверить свинок», — проговорил седовласый мужчина. «Сегодня у нас праздничный ужин». «Мой племянник и твой двоюродный брат отмечают день рождения. Ты не забыл?» «Конечно, нет», — ответил младшенький. но ну так поторопи своих братьев», — недовольно проворчал глава семьи. Поправив очки, он снова погрузился в чтение, давая понять, что разговор окончен. Младший сын кивнув, побежал исполнять волю отца. «Братья наверняка опять издевались над свинками, выбирая, кого взять на ужин». Выбежав со двора, он подскочил к свинарнику, но не обнаружил троюродного брата, который должен был дежурить сегодня. Странно. Младший схватился было за тесак, который болтался в ножнах на боку, как вдруг какая-то чёрная тень подскочила к нему сзади и приставила нож к горлу. «Дёрнешься? Прирежу!» — послышался тихий голос прямо над духом. «Алёшка, это опять твои глупые шутки?» — просипел младший. «Нет, Алёшка больше уже никогда не пошутит», — ответил голос. «А теперь отвечай, кто в доме, сколько оружия и где посты». «Я не...» они... «Отвечать или нет — решать тебе», — ответил голос. «Но если ты скажешь мне, где постовые, то я пощажу женщин и детей. Да и тебе жизнь сохраню, чтобы ты о них позаботился. Только обещай больше не есть людей». «Вы правда не тронете детей?» «Правда». «Сейчас только Сашка на вышке», — ответил младший. «Все остальные пошли в дом, мы собирались ужинать. Все внутри, ждали только Мишку с Серегой, когда они принесут свинку». «Ты не врешь?» «Нет». «Ну ладно». Лезвие резко вошло в горло младшего, и тот стал издавать булькающие звуки, захлебываясь собственной кровью. «Когда отец опустил тело на землю, я сказал, а обещал не убивать». «Я соврал», — ответил он, снимая с пояса мертвеца тисак. Он посмотрел на меня и Алекса. «Олег, ты снимешь стрелка на вышке. Подкрадываться не нужно. Просто вали эту тварь. Это будет сигналом нам с Алексом. Мы войдем внутрь и перебьем всех в доме. Потом, как снимешь его, присоединяйся к зачистке». «Но там же женщины и дети», — сказал я. «Да», — кивнул отец. «Там женщины и дети». — Людоедов. — Я не буду их убивать. Сильная затрещина выбила у меня искры из глаз. — Я тоже не пойду убивать женщин и детей, — ответил Алекс. — Можете и меня ударить. В ответ отец только плюнул и процедил. — Снимите стрелка. Закинув тесак на плечо, он пошел в сторону особняка.